Глава 17. Когда Столяров с Гариным приехали к посольству, небо уже начинало темнеть. Как ни странно, из машины у здания на Новинском бульваре стоял лишь угловатый школьный автобус пронзительно желтого цвета. Тротуар возле посольства был отгорожен крупными бетонными блоками. «Что за б о г д а т они тут развели?» – с досадой проговорил Столяров. Сверху в блоках были устроены неглубокие выемки. а Туда насыпали земли и посадили цветы. Сейчас, когда цветы завяли, зрелище было особенно у н ы л ы м Михаил неспешно прокатился от начала здания до конца, от одной полицейской будки до другой, затем развернулся и подъехал к воротам в левом крыле. Металлические рольставни были опущены, и чутье подсказывало, что этот хлебкий с виду алюминия голыми руками не взять. «Нам прямо посольство нужно», – у т о ч и л Гарин. «Вот прямо внутрь, вот прямо туда», – подтвердил Столяров. Дорога была такая трудная, что уже непонятно, на кой нам сдался этот колокольчик. Тяжеловесный изрек Олег. «Мне кажется, проще убить скутера, чем выполнить его поручение». «Так и сделаем», – без улыбки ответил Михаил. «Ну, попозже. Не сейчас. Хватит, Нэд. Пойду. Осмотрюсь». Столяров вышел из машины и сладко потянулся. Гарин положил автомат на к о л е н и поискал на двери кнопку, чтобы опустить стекло. Не найдя кнопку, он поискал ручку, но ее тоже не оказалось. Наконец Олег постучал с о г н у т ы м пальцем в окно и сообразил, что оно глухое бронированное. Окна посольства были такие же. Тонированный т р и п л е к с за которым находились стальные жалюзи, кое-где закрытые. Впрочем, ни усиленные шторки в рамах, ни бетонные блоки на тротуаре дипломатам не помогли. Здание посольства хоть и выглядело неповрежденным, источало ощутимую тревогу, которую Гарин чувствовал даже без венца. В этом доме что-то было не так, и скутер послал их сюда не случайно. Михаил бесцельно послонялся вдоль здания вернулся к машине. «А ну-ка!» – б о д р произнес он, доставляя гранатомет. На ходу, зарядив РПГ, Столяров перешел на противоположную сторону улицы, присел за капотом старого Рено и без предупреждения выстрелил по воротам посольства. В инкассаторской машине взрыв был едва слышен. Он прозвучал глухо, в некотором роде даже уютно, и его результаты оказались более чем скромными. В центре рульставни появилась обожженная вмятина. Секции глубоко прогнулись и вырвались из направляющих, но удар сдержали. «Что?» – возмущенно протянул полковник. «Да за кого они нас держат?» «За бандитов, Миша», – ответил Олег, покидая машину. «За г р ё б а н ы х террористов!» Столяров сунулся броневик за вторым снарядом. «Может, не надо?» – нерешительно произнес Гарин. Трудно представить, сколько в этом районе всяких уродов ушивается. И все они нас слышали. Ну, все до единого. Это не мы их должны бояться, а они и нас. Я, конечно, ценю твой юмор, но... Сядь в тачку, а то пролетит кирпичом по лобу и станешь совсем дурак. Михаил зарядил РПГ и отправился на прежнюю позицию. Второй выстрел доказал, что чудес все-таки не бывает. В воротах появилось крупное отверстие. Сквозь дыру была видна тупая морда стоявшего вплотную грузовика, который и занимал все пространство. «Короче, к ним во двор мы не заедем», — подытожил Столяров. «Тогда все как люди, своим ходом. Вылезай». Михаил заглушил мотор и вытащил ключи. Потом достал последний выстрел, вставил его в РПГ и н а к и н у л на плечо автомат. «А с этим что делать?» — спросил Олег, помахивая венцом. «Бери», — коротко распорядился полковник. Дверь визовой службы, р а с п о л о ж е н н во второй арке с симметричным воротом, выглядела как обыкновенный стеклопакет. Ну, такая она оказалась в действительности. Столяров дал короткую очередь по замку и толкнул створку. За ней была еще одна дверь, с виду точно такая же. Михаил скупо стрельнул по замочной скважине, но вторая створка не шелохнулась. Ого-го! Неприятно удивился он и всадил в дверь остаток рожка. Эффекта э т о не в о з ы м е л о Пули легко входили в мягкую облицовку, но дальше их не пускала броня. Столяров сменил рожок и снова начал стрелять. к р а ш е н ы й алюминий порвался в клочья, пластиковая ручка отвалилась упала на пол, но открыть дверь не помогло. За облицовкой виднелась матовая сталь, на которой пули оставляли лишь царапины. Михаил выстрелил по стеклу и т а м б у р н а полосся визгами рикошетов. Но делать нечего, заключил он, сами миноваты. Увидев, что товарищ опять отходит от здания закидывает гранатомет на плечо, Олег поспешил заскочить в будку постового. Но на этот раз жахнуло так, что угарина звенела в ушах. Будка звукоизоляцию не обеспечивала, о чём он как-то не подумал, к р ы в а я с ь в трёх метрах отсюда. К счастью, третий выстрел был не напрасным. Верхние петли вырвало, и бронированная дверь завалилась внутрь. Олегу и Столярову пришлось её немного пошатать, чтобы сломать окончательно и освободить проход. «Странно, что до нас тут никого не было», – сказал Гарин. «Ну, во-первых, уже понятно, что брать здесь нечего. Во-вторых, я уверен, тут есть и другие входы-выходы, которыми давно воспользовались». «Это два взаимоисключающих утверждения», – заметил Олег. «А никто тебе не обещал, что будет легко», – буркнул Столяров. п о в е р т е в рукав уже бесполезный РПГ, Михаил аккуратно приставил его к стенке и включил фонарик. За рамкой металлодетектора коридор расширился до квадратной площадки, в конце которой стоял еще один аппарат, большой массивный, похожий на томограф. «Да, паранойи американские хлопцы не страдали», – прокомментировал полковник. «Они ею просто наслаждались». Проходить сквозь огромную катушку он постерегся и перелез сбоку через низкий хромированный турникет. Гарин повторил этот маневр, хотя опасности в обесточенном приборе он не видел. Преодолев еще пару коридоров, узких и угловатых, товарищи оказались в большом помещении с рядами пластиковых стульев. «Кой-то а к зал ожиданий, что ли?» – проговорил Олег. «Он и есть. Мы же через визовую службу вошли. Вот там, видимо, офицеры сидели». Михаил осветил стенку с квадратными окнами в другие комнаты. Поводив фонариком из стороны в сторону и проверив все углы, Столяров двинулся к боковому проходу справа. Гарин последовал за полковником, хотя он все больше сомневался в ц е л е с о о б р а з н о с т и их блужданий. Новый коридор повернул налево и уперся в очередную дверь, на этот раз обыкновенную, не бронированную. Замка под ручкой не о к а з а л а с ь вместо него рядом с белым наличником висел сканер для магнитного ключа. «Модно устроили», – процедил Столяров. «А у вас в СБУ по-прежнему амбарные засовы?» – усмехнулся Олег. Михаил, не ответив, р а с т р е л я л дверь в упор, как показал о с ь г а р и н у с особым удовольствием. За дверью мне обнаружили еще один коридор и несколько закрытых кабинетов с простецкими картонными табличками на английском. «По-моему, все это слегка бессмысленно», – подал голос г а р и н «Где мы колокольчик искать будем?» Ну, скутер не уточнял. Ну, скорее всего, он сам не знает. «Но я был уверен, что мы увидим что-то такое понятное. Может, колокольчик не здесь, а на втором этаже?» «Может, и на втором, а может, и на пятом. Вон их тут сколько». — прорчал Михаил. — Такую площадь заняли, что половина ц р о г о расквартируется. — По логике, надо искать аномалию. — Об этом-то Скутер сказал что-нибудь? — Нет, я не уточнял. — Слушай, мы с тобой не такие уже спецы по сталкерским делам, верно? У нас всегда были другие задачи. А все эти артефакты... д да о гори н и огнем! — н а д найти а н о м а л и я настойчиво повторил Олег. — Ну, а мы что делаем? — Пошли. Столяров отправился обратно, снова пересек зал ожидания, отшвырнул по пути пару стульев и свернул в другой коридор. «Опять двери, пять о ч е р е из автомата, опять служебное помещение с запертыми кабинетами». Гарин вырвался. Михаил обернулся к нему с некоторым удивлением и посмотрел, как отец смотрит на сына, который впервые явился домой пьяным. м н а п и а л и в а й венец», — хмуро п р о г о в о р и л Столяров, «иначе, правда, будем до утра здесь плутать». «А что ты собираешься тут нащупать?» — сказал Гарин. «Вернее, что должен нащупать я, по твоему замыслу?» «Сталкеры здесь уже бывали». Михаил опустил фонарик, и в пятне желтого цвета возникли следы. Не то чтобы четкие, скорее просто грязь, свалившаяся с чьей-то обуви. Относительно свежая. Ты ведь можешь их как-нибудь распознать, Олег? Как-нибудь, сварливо передразнил Гарин. Если только здесь были мощные всплески пси-активности. н ну, о не т е н и резину. Олег опустил венец на голову и тут же снял. Не было, отрезал он. Тьфу, черт. Топнул ногой Михаил. Или постойка. Гарин снова надел артефакт, И прислушался к ощущениям. Столяров с надеждой смотрел напарнику в лицо, отведя фонарик так, чтобы он освещал, но не слепил. «Кто-то был, да», — сообщил Олег. «Но это не важно. Бродили тут по коридорам, как и мы. Они давно ушли». Полковник разочарованно вздохнул. «Есть еще кое-кто. Прямо сейчас. Прямо над нами». Михаил поднял фонарик, но увидел этот ж белый потолок, идеально ровный, качественно выкрашенный. «Второй этаж». Кивнул Олег. «Они ждут. Нас?» «Прошипел полковник. Не уверен. Просто ждут». «И, кстати», — Гарри вдруг усмехнулся, — «аномалия совсем близко, вот за этой стенкой. Но отсюда мы к ней не подберемся. Надо идти вверх. Или сваливать. Так будет р а з у м н е е т ы ее тоже чувствуешь, а н о м а л и ю н е т просто они постоянно думают идти». Олег, пришептывая, з а г н у л пальцы. «Раз, два, трое! Их здесь трое!» — твердо повторил он. «Стало быть, все это время думают об а н о м а л и и кого-то ждут». Столяров озадаченно почесался. «Если ты говоришь, что аномалия за стенкой, но добраться до нее можно только через второй этаж, значит, в нее спускаются, так?» «Логично», — согласился Гарин. н т о т из сталкеров полез за колокольчиком, а друзья его ждут наверху». «Вот такой расклад», — заключил полковник. «Наверное, да». «И это совсем неплохо». Столяров демонически улыбнулся. «Подождем, пока они добудут артефакт, и отнимем». «Все так просто? А что ты предлагаешь?» Ты знаешь, какая т о м аномалия? Чем она опасна? Как она воздействует? Ну, об этом надо было побеспокоиться заранее, не сейчас. Скутер ничего такого не говорил. Значит, эта задача выполнимая. В принципе. На всякий случай, добавил Михаил. Однако не факт, что она легкая. А тут такая возможность на чужом горбу проехаться. Это удача, и упускать ее никак нельзя. Гарин обнаружил, что они уже идут по коридору. Полковник мост а к убалтывать. Мягко взял товарища за локоть и повел обратно в большую комнату со стульями. Ты венец пока не снимай, а то мало ли чего, сказал Столяров. Мы не знаем их пути отхода, это плохо. Ясно только, что они сюда проникли, не как мы, а по-другому. И сторожить их будет. У этой двери бесполезно. Придется подобраться к ним поближе, чтобы не упустить. Нам ведь неизвестно, как часто этот колокольчик в аномалии зарождается. Сейчас унесут его у нас из-под носа, а нам потом куковать. и все еще трое?» – встрепенулся Михаил. «Точно трое? Не четверо?» «Нет-нет», – у с п о к о л его Гарин. «По-прежнему сидят и ждут соратника. Если, конечно, твоя версия верна». с т о р о в провел Олега через зал ожидания к томографу и, толкнув приоткрытую служебную дверь, вышел на узкую лестницу. «Как ты ориентируешься в этих катакомбах?» – спросил Гарин. «Ты видел план посольства?» «Где?» – раздраженно-то звался полковник. «Я не ориентируюсь. Я просто перебираю варианты. и все еще трое?» «Да я дам знать», – пообещал Олег. Поднявшись на этаж выше, с т о я р о в выключил фонарик. Здесь впервые попалось окно на улицу. Стекло было тонированным, но вечер еще только начинался, и света в здании проникало достаточно. Коридоры на втором этаже были пошире и почеловечнее. На полу лежал хороший ковролин. На бежевых стенах висели приятные фотографии улыбающихся людей. «Контора почти как у твоего друга Кэнса», – заметил Олег. «Контора у нас и м одна». строго поговорил полковник, а офис, да, у него даже покруче, наверное, здесь какие-то нищеброды, кажется, кантовались, даже сейфа нет, это ж посольство, напомнил г а р и т они не берут взяток и не торгуют рыбными консервами. Наши тоже консервами торгуют, но сейфы есть, я видел. Столяров пожевал губами, что-то обдумывал, ну как там, нетерпеливо спросил он, все так же, сидят, ждут. «Да сколько можно? Это ненормально. А если они водят тебе за н а с Подложили какие-нибудь манекены и...» «Какие манекены, Миша?» – взмолился Гарин. «Я же не в замочную скважину подглядываю». ю ну, н а мысли?» – немал с о с т о л я о в «Мысли там какие?» «О чем?» «Да деньги, бухло, бабы». «А, общечеловеческие ценности. Понятно. Они настолько этим увлечены, что им плевать даже на взрывы, которые они не могли не слышать», – сарказмом произнес полковник. «А ведь правда?» Они знают, что кто-то залез в посольство, и они ждут не друга с Хабаром, они ждут нас. Эта гипотеза выглядит не хуже предыдущей, пожал плечами г а р я н но и не лучше. Надо их прощупать как следует, потому что устраивают засаду на того, кто устроил засаду на тебя. Это, конечно, красиво, но там мы можем просидеть в соседних комнатах до второго п р и ш е с т в и я Давай, Олег, у меня такое предчувствие, что нам остался один шаг. Закончим это дело и поедем домой отсыпаться». Гарин поправил на голове венец, хотя нужды в этом не было. Затем он о г л я д е л кабинет и, не найдя ничего подходящего, устроился на полу спиной в угол. Палас был пушистый и теплый. У Олега тут же возникло желание растянуться на нем во весь рост, да и вздремнуть пару суток. А еще лучше, проснуться уже в Новосибирске, рядом с Мариной. Выгнав из головы несбыточное, Гарин похвозил колени руками и сконцентрировался. Лохи затихарились внизу. Это было обычное дело, но сегодня что-то уже больно долго они там торчали. Кто-то по старинке называл их отмычками, кто-то мочалками. Но шумеру нравилось простое ясное слово – лохи. Они всегда начинали поиски с первого этажа, на то они и лохи. Однако в этот раз они действительно заморозились надолго. Идиоты, что с них взять? Сначала устроили г р о х о с фейверком, а потом вдруг оп опомнились и стали играть в шпионов. Лохи они есть лохи. н а конец у них будет соответственный – лоховский. В первый раз шумер и сам искал колокольчик внизу. Долго плутал по уступчивым коридорам, пока не наткнулся на других сталкеров. Но об этом он предпочитал не помнить, даже как бы и не знать. Хотя ничего позорного в этом и не было, но лоховское поведение, она никого не красит. По сосредоточенному лицу Гарина полковник понял, что товарищу удалось установить психоконтакт. Тем не менее он не вытерпел и вопросительно кивнул. Олег выставил указательный палец. Не мешай. Ловлили на блесну, Шумер занялся совсем недавно, но уже вошел во вкус. Даже определение свое придумал. Другие-то сталкеры так не говорили, а он любил вернуть при случае. Вчера опять ловил на блесну. Опять повезло. Шумер не понимал а сам, почему им он это делает, зачем ему нужны какие-то особые словечки. Зато это понимал Гарин, который копался и в его мозгах, как в помоях. Большой прибыли Ловлан на блесну Шумеру не приносил. Он догадывался, что колокольчик стоит нереально дорого, но ему за артефакт доставался лишь крошечный процент. Тут Шумер никаких иллюзий не испытывал. Однако его все устраивало. Он был при деле, получал стабильную копейку, и ни одна собака в городе не сумела н е г о тявкнуть. Шумер полагал, что лучше быть шестеренкой в серьезной команде, чем гордым одиночкой, которого клюют все, кому не лень. о давно присматривался к этой группировке, советовался со знающими людьми, наводил мосты и уточнял детали. Неизвестно, когда бы он решился порвать со старой компании. Там ему жилось тоже, в общем-то, неплохо. Но те взбесившиеся обезьяны на Калужской решили все за него. Словно, они были не посланы свыше. Шумер влился в новый коллектив легко и быстро. Ему нравилось, как шли дела, ошибок он не допускал. Кресятничать не собирался. И будущее в этой группировке видело Шумеру вполне отрадно. Сегодня, однако, получилась какая-то заминка. И шумеры это начинало злить. Лохи вошли в посольство. Ну, естественно. За колокольчиком больше тут брать было нечего. Но вместо того, чтобы погулять по первому этажу и сразу подняться на второй, они где-то зависли по пути. Не исключено заблудились идиоты. Попасть в комнату с аномалией не наделась при этом шума лохи не смогли бы. Не для того там повесили колокольчик. Не артефакт, конечно, а простую б р я к а л к у которую 1 сентября цепляют на грудь школьники. Это было остроумно и с точки зрения лоха совсем не подозрительно. Колокольчик на д в е р и Ну что тут особенного? Шумер жалел, что эту сигнализацию придумал не он. Колокольчик повесили задолго до его прихода в группировку. Однако он надеялся, что у него еще будет возможность проявить себя. Добыча артефактов началась не вчера и закончится не завтра. От р я п о к на заднем дворе посольства уже некуда было деваться. А лохи все ш л и шли за колокольчиком, как рыба на блесну. Вот эта тема про гору т р я п а к Гарнслу почему-то особо заинтересовала. Зацепившись за случайную мысль, пронесшуюся в с о з н а н и и сталкера, как что-то не особо важное, Олег осторожно ее потянул и прыгнулся распутывать весь клубок. Аномалия, возникшая в посольстве, не имела названия. Никто не удосужился ее придумать. Также мало кого волновало, что в этой аномалии происходит. Главное, что каждые сутки в ней появился артефакт-колокольчик, достать который можно было только руками. То ли применение технических средств было невозможно в принципе, то ли с этими средствами никто не хотел морочить голову. Ответа, говоря, не получил, потому что шумер его попросту не знал. Зато бывший мародер знал другое, много раз видел за это своими глазами. Человек, добывший колокольчик, после посещения аномалии оставался невредимым максимум четверть часа. Затем его организме запускался процесс, которому, как и аномалия, не было названия. В считанные минуты разрушались кости, все до единой. Но первыми деградировали суставы. У кого-то колени сгибались в обратную сторону, как у кузнечика. Хотя в действительности они не сгибались и выворачивались, выламывались. Кто-то вдруг отмечал, что у него не р а б о т а е т пальцы, кто-то просто падал, не понимая, почему его перестали держать ноги. Эти метаморфозы начинались у каждого по-разному. Но все лохи почти сразу теряли способность к ч л е н о раздельной речи. Они могли лишь монотонно голосить, мотая в ы п у в ш е й ч е л ю с т и Развитие синдрома у всех было одинаковым. Костя продолжали рассыпаться до тех пор, пока н е п р о р а щ а л и с ь в муку, а человек в кожаный мешок с мясом. Одни напоминали сдувшийся матрас, другие мятую подушку. Поэтому и говорили про них «мачалка». Хотя Шумеру все-таки нравилось слово «лох». Как-то раз он наблюдал за лохом, для которого все закончилось еще на лестнице. Человек не успел выйти из здания и распластался на ступеньках, повторив все ее изгибы. Потом к р о в собралась в нижней части бесформенного тела и повлекла его вниз. Так он истекал по лестнице, пока не о ч у т и л с я на нижней площадке. Шумер хорошо помнил, как л о х о выкатилось глазное яблоко на длинном нерве, выкатилось и замерло далеко от века. Она извалялась пыли и вряд ли м о г л о видеть. Но все же Шумеру стало неприятно, что на него смотрят это чудище. Он пнул глаз ботинком, загоняя его под складки кожи. Фокус в том, что сердце в этих мешках продолжало биться довольно долго, и лохи оставались формально живы, кто по часу, кто по три. Вряд ли они много чего соображали, скорее всего, сходили с ума от боли, но мышцы у них все еще сокращались, хотя без скелета они не могли даже ползать, лишь бессмысленно и страшно шевелились. В группировке были образованные люди, они что-то говорили про низкие частоты, мол, кости входят в резонанс и все такое, но шумер это казалось неважным. Его задачей было встретить лоха с колокольчиком на выходе из аномалии, проявить дружелюбие и проводить его на улицу, вот собственно и все. Их даже не нужно было убивать. Они умирали сами, оставая добытый артефакт и кучку несвежей одежды. Иногда попадалось и хорошее оружие. У некоторых п о себе оказывались кое-какие консервы. Но Шумер их не брал, брезговал. К тому же на базе кормили прилично. «Почему их обязательно выводить из здания?» – подумал Гарин с такой яростью, что чуть не принес это вслух. «Чтобы не устраивать здесь срач!» – ответил ш и м е р на собственную мысль. «Чтобы лох не увидел, во что он превратится после того, как он вылезет из аномалии». А во дворе крысы, они прям ручные. Придут ночью и все сожрут. Только одежду не едят и з б а л о в а л и с ь твари. Поэтому тряпья там уже целая кучка накопилась. Надо будет, кстати, у в е с т и все это барахло куда-нибудь. Подам идею Григорию, он оценит. «Мы должны их убить», — тихо сказал Олег, с н е м а й венец. «Но не всех, только двоих. Третий нам понадобится живым». Гарин вернул венец на голову и решительно поднялся. «Погоди, погоди», — запротестовал Михаил. «Каждый воин должен принимать свой маневр. Слышал такое?» «Это не я придумал. Это Суворов, генералиссимус». Олег тяжело посмотрел на товарища и пересказал ему то, что удалось выудить из сознания шумера. Вкратце, не тратя времени на тошнотворные подробности. «Эти подонки даже притащили сюда счетчик Гейгера», – закончил Галин. «А он им нахрена?» Иногда бывает, что сталкеры вычисляют их засаду, или случайно на них натыкаются. Тогда они разыгрывают пьесу «Хлеб, соль, приятные ребята» и всячески подталкивают человека спуститься за артефактом, показывают ему счетчик. Вон, мол, здесь безопасно. По крайней мере, о д о г о лоха они точно на э т о купили. На отсутствие радиации. Черт, я сказал лоха. Вот черт. Оставь шумер, а мне с ним легче работать. Двух других, других я не вижу толком. Хорошо, пойдем. Автомат не трогай, предупредил полковник. Твоя забота, мародер. Каким он был, таким и остался. Пад И вряд ли успеет исправиться. Шумер их п о я в л е н и ю удивился, но еще больше обрадовался. с о л н ц е пока не зашло, света в комнате было достаточно. и с т р е л р о в а л с Олегом, мародер узнал сразу. «Это вы, что ли, на весь город шум устроили?» Спросил он, искренне улыбаясь. «Ага», — потряс головой Михаил. «Сдуру через фасад поперли. Даже не подумали вокруг обойти». «А мы тут хабар делим, никак не договоримся». «Чуть глотки друг другу не перерезали», — со смехом сообщил Шумер. Потом слышим, еще кто-то идет. Незадача, блин. Ну ладно, я человек нежадный и добро помнить умею. Предлагаю по справедливости. Тянем жребий. У меня, кстати, спичка есть. Да, это друзья мои. Адидас и Гарри. Очень приятно, Адидас и Гарри, сказал полковник, раскрывая объятия. В левой руке он держал пистолет, п р о в поднял на ремне автомат. И сделал два выстрела одновременно. Спички у тебя, наверное, все короткие? Спросил Столяров. Удача мне бы просто была гарантирована. Да забери, забери. Зачем шмалять-то сразу?» – пробормотал Шумер, растерянно оглядывая убитых соратников. «Я о б о й д у жизнь дороже. Идите, д о с т а в а т ь свои колокольчики, я мешать не буду». «Не мешать это мало!» – подал голос Олег. «Ты нам поможешь?» На лбу у Шумера мгновенно выступил пот. Он еще раз посмотрел на мертвых товарищей и, наконец-то, оценил серьезность своего положения. «Ям там н е г л у б о к а я Люди без страховки опускаются», – неуверенно сказал мародер. «Впрочем, у ля дурака у него получалось все хуже и хуже». «Если не хочешь сам соваться в аномалию, давайте подождем кого-нибудь еще». е н о ч ь лохи тоже з а х о д и т У нас тут вахта круглосуточная». Шумер даже не заметил, как начал себя сдавать. Он готов был на все, только бы не идти за колокольчиком. Он слишком хорошо знал, чем это заканчивается. Всегда без исключений. «Мочалка может прийти, а может и не прийти», — проговорил Гарин, д л я ш а я мародера последних л л ю з и й «А нам нужно срочно и немедленно». Последнее слово прозвучало как прямой приказ, а ш и м е р сделал не т в д ы шаг по направлению к двери. В его глазах заметался ужас, но это не помешало ему переставить левую ногу и снова правую. Он шел навстречу смерти, нечеловечески мучительный. Он прекрасно это понимал, но не мог сопротивляться. Снова левая и снова правая, еще два шага к а н о м а л и «Убейте меня, парни!» – прошептал он как молитву. «С радостью!» – заверил Михаил. «Но не сейчас». Шумер прижал ладонь к животу, чуть, чуть выше рукоятки пистолета, торчавшего у него из-под ремня. Подрагивающие пальцы потянулись к оружию и уже коснулись его. Но это было все, чего он добился. Позволить ему застрелиться Олег не мог, а рука м а р а д е р а повисла вдоль тела. «Ну хотя бы потом», — безвольно произнес Шумер. «Потом убейте, а? Потом. Ну какая вам разница? Ведь никакой. А я я не смогу так. В мочалку не смогу». Когда вернусь, пройдет 10 или 15 минут перед тем, как это начнется. Убейте меня. Не позже этого срока. Анимично переставляя ноги, Шумер вышел в коридор и открыл дверь противоположного кабинета. Гарин р из-за его плеча заглянул в помещение. Аномалия, вероятно, возникла даже не на первом этаже, а еще ниже, где-то под фундаментом. Неведомая сила рвалась из земли, но не настолько быстро, чтобы разрушить все здание. Что-то мощное поднималось и при этом вращалось в горизонтальной плоскости, медленно, но неотвратимо сокрушая бетонные перекрытия. Аномалия перемалывала камни в песок и выворачивалась снизу вверх до тех пор, пока не замерла на втором этаже, большой, во всю комнату воронкой с высоким бруствером. Подходить ближе Олег не стал, а в воронку Шемер отправился один. Вернулся мародер довольно быстро. В руках у н е есть что-то похожее на раструб, компактного огнетушителя. Колокольчик, как и породившая его аномалия, был похож на воронку, только гладкую, неловимо-золотистого цвета. Пальцы Шумера выглядели обожженными, но не сильно, как будто он схватился за горячую крышку от кастрюли. Подобные волдыри проходят довольно быстро, за пару дней. Правда, не у всех в запасе есть такая бездна времени. Шумер посмотрел на Столярова с надеждой, потом на Олега с мольбой. «Часы тикают», — сказал он ломающимся голосом. «Не дайте мне превратиться в говно. Забирайте колокольчик и сделайте, что обещали». Михаил принял мародера артефакта и поднялся за пистолетом. «Не спеши», — предупредил г а р и н Он продолжал контролировать Шумера, чтобы тот не застрелился. Олег заставил его вспомнить всех лохов, всех до единого, каждого человека, превратившегося на глазах у Шумера в мочалку. Они были разными, эти сталкеры, очень разными. Некоторые из них сами были последними гнидами, но даже такие люди заслуживали каплю состраданий в виде п у л и Однако этой высочайшей милости никто из них не удостоился. Шумеру даже не приходило в голову прервать их муки. И в итоге все эти разные люди, и подонки, и дурачки, и герои, все они оказались к у ч а сырого тряпья на площадке за посольством. Шумер должен был об этом задумываться. Если не раньше, то хотя бы сейчас. «Олег, не уподобляйся скотам», — сказал с л ё в вынимая пистолет. «Артефакт у нас, мы можем ехать». «Пожалуйста», — обронил мародер, с трудом разлепив пересохшие губы. «Он должен остаться здесь», — возразил Гарин, — «в этой самой двери». чтобы люди видели, чего им будет стоить колокольчик. Это не жестокость. Я просто хочу предупредить других. Дружку Шумера соберут его в к а р ы т о и вынесут на помойку. Вот и все. Этот бизнес тебе не остановить. А сколько еще таких мест в Москве? И сколько таких засад? Поедем, Олег. Скоро ночь наступит. с о к и С присвистом выдохнул Шумер. Твари! Убейте меня! Вы же обещали! Вам трудно! Обещали же! Или уйдите, оставьте меня! Я сам. Я пока еще смог бы. Отваливайте. Не уйдете, да, суки поганые? Вас будут искать по всей зону, учтите. Когда Кэнс узнает, что со мной случилось. Кто? Воскликнул полковник. Как ты сказал? Кэнс? Вам капец, падлы. Гриша вас уро. У мародера вдруг отвалилась нижняя челюсть. Он болтал сухим языком, издавая гортанные звуки, но говорить уже не мог. Олег, слушай его, бросил Столяров. Выжми из него хоть что-нибудь. Григорий Кэнс, да? Да? Кто он такой? Где его искать? «Хотя бы намекни, ну просто подумай об этом, а потом я тебя застрелю. Слово офицера!» Шумер кивнул, и на подкосившихся ногах упал в сторону по диагонали, будто карточный домик. Его голова ударила со стену, и шейные позвонки, уже хрупкие пораженные процессом, пораженные р ц е с с о о м п процессом деградации, отчетливо хрустнули. Перед смертью его лицо, обвисшее, как сползающая резиновая маска, осветилось блаженством. «Он мертв», — пормал Делгарин. «Ты что-нибудь успел?» Я не смог пробиться. Там сплошной ужас и больше ничего. Но... «Говори!» – потребовал Миша. «Это, скорее всего, тот самый Гриша Кэнс, о котором ты думаешь. Шумер слышал, что их пахан из старых комитетчиков. Я считаю, этого достаточно. Таких совпадений не бывает». Но Кэнс отсюда уехал, п р о р а н и л с т а л я р о в Оставил здесь тайник, ключи передал мне, разрешил пользоваться. «Его давно уже нет в зоне!» «Значит, есть!» – ответил Олег, снимая венец. «Вот это номер!» Михаил поправил подмышкой колокольчик и з а д а ч а н а г л я д е л с я с «Такого я не ожидал. Может, твой Кенсик р о т в СБО, ты один и тот же человек?» «Он не мой», – недовольно произнес Михаил. «И он уволился раньше, чем украли документы. А вообще у него был доступ к отчетам по Припяти? Вполне вероятно. Ну тогда чего ты печалишься, полковник? Ведь мы сами его искали». «Нашел-то он нас. Не просто нашел, а обеспечил оружием и продуктами и...» Столяров раздосадованно покачал головой. «Мы слишком много трепались в его подвальчике». «Ты думаешь, там была прослушка? Ну, если Кэнс играет против нас, то я бы на его месте не стал бы выпускать такую возможность. Выходит, ему с самого начала было известно, что мы его ищем, что у нас есть с в и н е ц и что мы живем в моей квартире», – перечислил Гарри. «Есть ли хоть что-нибудь, чего он про нас не знает?» «Конечно, Олег, есть кое-что, чего и ты сам о себе не знаешь».